Он повертел украшенный меандром кружок. «Да, нужно уехать на некоторое время. Пусть они узнают друг друга получше, присмотрятся, привыкнут. Знакомы ведь они, очевидно, совсем недавно, иначе были бы на «ты». А там видно будет. На британской башне пробилось семь, когда рар вышел из кабака». В увеселительном парке Ретиро уже гремела ярмарочная музыка. Где-то за вокзалом перекликались паровозные гудки. На территории порта лязгали и погромыхивали буфера маневрирующего состава. В очищенном южным ветром небе, пламенея в лучах догорающего солнца, бежали на север последние обрывки туч. Над зеленой лужайкой, полого поднимающейся, К разбитому на площади Сан-Мартин-Скверу, врезанное в огромное оранжево-бирюзовое полотно заката, высилась уступами 30-этажная бетонная призма «Эдифисио Каванг», Высилась надменно и непоколебимо, как форпост другого Буэнос-Айреса, города зеркальных витрин и вылощенных авеню, господствующего над грязью, нищетой и пороком, над чадными кабаками портовой зоны и беспросветным рабством заводских предместий. «Сейчас семь», — соображал Жерар, сверив свои часы с курантами британской башни. «Заехать за вещами и сразу на вокзал. Если не перехвачу луханский автобус, можно поездом до Морено, а там что-нибудь найду». Автобус взревел мотором и ушел в ночь, волоча за собой хвост дизельного перегара и быстро утихающий гул. Жерар достал карманный фонарик, который догадался купить на пласа онсе осветил мостик через кювет и столб с покосившимся указателем кинта белья 3 километра, приватная дорога, Проезд запрещен. Здесь, очевидно, дождь длил основательно. Покрытое гравием полотно приватной дороги было сухим, но в кюветах блестела вода. Опьяняюще пахло эвкалиптами, свежестью полей и мокрой землей остро сияли крупные умытые звезды. По правую руку, подобно свету встающей луны, разливалась в небе электрическое зарево столицы. Жерард шел, бодро размахивая легким саквояжем, с удовольствием прислушиваясь к сонному шепоту эвкалиптов и хрусту гравия под ногами. Теперь, когда решение было принято, он верил в его правильность, в то, что все устроится к лучшему. Если раньше каждое напоминание об Элен было для него почти мучительным, то сейчас он думал о ней с искренней нежностью и давно не испытываемым нетерпением. В этот вечер, в тишине омытых весенним ливнем полей, он чувствовал себя моложе на десяток лет. Калитка оказалась не заперта. Он вошел и по-хозяйски задвинул за собой засов. В темном туннеле аллеи еще крепче казался горьковатый аромат эвкалиптов. Из-за густых зарослей жимолости просвечивали огни дома, и слышалась музыка. Бэба, очевидно, сидела у радио. В ответ на его звонок где-то в комнатах басовита залаял Магбет. Музыка тотчас же оборвалась. «Кто там?» раздался через несколько секунд настороженный голос Бэбы. «Это я, Шерри!» со стукнувшим вдруг сердцем отозвался Жерар. «Я ведь обещал, вот и приехал!» Голос за дверью ахнул, послышалась торопливая возня с запором, и Беппа повисла у него на шее. Ему пришлось внести ее в холл. Макбет, рассверепевший не на шутку, прыгал вокруг с оглушительным лаем, гремя ошейником и норовя ухватить пришельца за брюки. — Да хватит тебе! — крикнул, наконец, Жерар, оторвавшись от Бэбы. — Куш, Макбет! Ты что, не узнаешь, что ли? — А ну, поди сюда! — Поди сюда, Макбет! — Ну, довольно-довольно! Пса с трудом увели в столовую и там успокоили соединенными усилиями, убедив в добрых намерениях позднего гостя. Гладя дога между ушей, Жерар поднял голову, и посмотрел на сияющую от радости Бебу. В своей черной золотом пижаме она выглядела сейчас еще соблазнительнее, чем представлял ее двадцать минут назад. «Если бы ты позвонил Харардо», тараторила она хлопотливо и бестолково, накрывая на стол и роняя то нож, то салфетку. «Я бы выехала тебя встретить!» Жерар подошел к Бебе сзади, и обнял ее, поцеловав затылок. — Незачем было меня встречать. Я отлично прогулялся, подышал воздухом. — У вас тут был сильный дождь? — Пусти, Херарду, пусти, погоди минутку. — Дождь? — О да, был страшный ливень, часов с двух, как раз во время сиесты. — Я так чудно поспала, под дождь всегда хорошо спится. — Ты что хочешь на ужин? — Тебя, — улыбнулся он тебя и ничего больше. Хорошо, но поужинать ты должен. Серьезно, Херардо, что тебе приготовить? Но если уж тебе так хочется повозиться на кухне, то сделай омлет из двух яиц и завари кофе побольше и покрепче. Донья Мария уже спит? Наверное. Ничего, я приготовлю все сама. Жерар прошел в свою комнату, разложил вынутые из саквояжа вещи, Туалетные принадлежности, жестянку табака, несколько книг. Потом принял ванну и переоделся. В столовую он вышел в домашней куртке серого сукна с темно-синими шелковыми отворотами, которые обнаружил в своем шкафу. Очевидно, это был подарок. «Нравится?» — улыбнулась Беба, входя с подносом и оглядев его. «По-моему, тебе идет?» «Слишком уж шикарно, пожалуй». Но садись, садись, я проголодался. Одну минутку я нарежу томаты. Жерар улыбнулся. То же меню, вкусы Бэби не изменились. Ни в еде, ни в музыке. Из гостиной доносились приглушенные вопли джаза. Ты все же слушала бы хоть иногда что-нибудь приличное, сказал он Бэби. Ладно, когда-нибудь послушаю, согласилась та. Садись, Жерардо, все готово. Они сели друг против друга, разделенные полированной поверхностью стола, в которой отражалась старомодная хрустальная люстра. Проживав несколько кусков, Жерар решительно поднялся и перенес свой прибор к Бэби, усевшись рядом с ней. «Так-то лучше», — пробормотал он, — «а то сидим, как на приеме у господина президента. Но рассказывай, как живешь». Они расправились с омлетом и помидорами Болтая о всякой всячине, Беба рассказала о своих прогулках по окрестностям, о дружбе Магбета с уродливым приблудным котенком, которого назвали Дон Фульхенсио, о том, что часто помогает садовнику. За кофе она задала вопрос, который давно вертелся у нее на языке. Ты надолго, Херардо? Э, видишь ли, непринужденно сказал он, разглядывая что-то в своей чашке. Вообще-то да. Но приблизительно через недельку мне придется съездить на некоторое время в одно место, а потом вернусь уже насовсем. Он поднял голову и подмигнул внимательно глядевшей на него Бэби. — Вот так, Шерри. Та ничего не ответила и, в свою очередь, опустила глаза. — А мне нельзя с тобой? — спросила она, помолчав. Жерар спокойно допил кофе. Просто нет смысла, сказал он, ставить чашку. Ничего интересного, деловая поездка тебе будет скучно. У тебя ведь здесь больше возможностей развлекаться, совсем рядом с городом, и машина в твоем распоряжении.